На Канавалова поглядывали с опаской. В казарму вошёл хмурый вайский Васильев, протянул Григорию сережки. Ульяна велела вернуть. Говорит, ты нарошни проиграл. Давай мне его кота обратно. Григорий долго и тупо разглядывал блестящие камения, потом опустил сережки в карман. Как это нарошни спросил строго. Игра есть игра. Я выкупаю их у тебя за всё это. Ткнул на кучи прохледи и одежды. Просилив, пожал широкими плечами. Сделка показалась ему справедливой. Он стал заталкивать в мешки шкуры и раздавать одежду прежним её владельцам. Опечаленные проигрышем стрелки благодарили его, желали ему счастья и поругивали Гришку и изверга. Чтобы задобрить Ульяну, Василий пошел в запасной магазин и купил самовар, блистающий тусклой медью, толстый и коротконогий, как брюхатая олеутка. Не лень же было какому-то купцу тащить его через Тунгусские болота». На другой день табаляки ждали, когда Баранов напишет им наставление и договор, переводя на работы в сапожниковскую одиночку. Но ни в тот, ни в следующий день правителю было не до них. На третий день они явились рано утром. От Баранова горбясь вышел стрелок баламутов с печальным и богобоязненным лицом. «Готово, дедушки, потирая руки в чернилах, Встретил табаликов правитель: будете зимовать у Филиппа, делать всё, что он скажет, беречь компанию скот, доить, кормить, сами знаете как. Мужикам жалование прежнее, бабам по 7 рублей в месяц при полном содержании, кроме латке. На младенца фунт муки в день, соли поёк. Ну, дай вам Бог счастья. Сам бы туда ушёл, да у меня своё тягло. "А что это было, муто, вышел как побитый?" спросил Сысой, удивляясь в виду обычного бравого и весёлого стрелка из верных Бороновских дружков. Правитель отмахнулся. "Продки прости. Пусть здору проглотил. Четвёртый день она в нём сидит". Как ни чист в кинайской глубе воздух, как ни редкие туманы, но и туда пришла осень. Пока ледок не начну сватывать и забередируть вья по ночам, отец Макарий жил под сосной. А после выкопал пещерку в сажень глубиной, наносил туда сухой травы и закрывал на ночь вход корой. Огонь он разводил редко, при крайней нужде. Пока было ягода, ходил собирал. Как движ, ничего не запасая впрок. При отливе выходил на берег, собирал рыбёшку, морскую траву и раковины. Молился он день и ночь, взывая о просветлении своего грешного разума. В перерывах между молитвами к отцу Макарию являлись бесы в страшных личинах, надеваемых коловскими и алютскими шаманами, и избивали его до полусмерти. И всё же просветление приходило медленно, мучительно, тяжело. Стал он чувствовать живое начало деревьев и скал, различать их шёпот, стал понимать океан, обеспокоенный своими большими делами. На Андрея Первозванного, покровителя Руси, молил всё он всю ночь, по привычке прислушиваясь к клёку ручья, и лишь на рассвете забылся в коротком и глубоком сне. И было видение. Шли на праздничную литургию трое, ступая по стылой воде так по суху. Два старца вели подруги третьего, молодовой, что в белых одеждах. Шли они прямо к яме, в которой скрывался отец Макарий. Квыглянул он: "Боже мой! «Брат Ювеналий, ты ли?» И старцев узнал. «Святые Саввати и Зосима, основатели Соловецкого монастыря». Помолясь, кивнул брат Ювеналий, приказывая следовать Макарию за ним. Пока вылезал он из своего логова, сомневаясь, сможет ли идти по воде, Проснулся в слезах и долго молился со сладким умилением, не чувствуя ни голода, ни усталости, поминая Русь-матушку в молитвах своих. В полдень уже вернулся монах к морю и увидел парус, идущий к берегу. С новой силой нахлынуло ночное видение, будто кто подтолкнул Вышел он на берег, встал на видном месте, накинул мантию поверх лохмотьев. Судно шло прямо на него по волне прилива. И вскоре приблизилось настолько, что отец Макарий прочитал на обшарпанном борту едва приметно облупившуюся надпись «Зосима и Саватий». Шурша окатышем, пакетбот вылез носом на берег. На сушу спустились бородатые тени людей с валившимися сартами, с выпирающими из-под лохмотьев остовами скелетов. Но глаза призраков сияли драгоценными камениями, и было их на диво много для маленького того су дёнышка.